Мне это ди самолечение и борьбы с недостатками. Хочу предложить вам небольшое упражнение. Каждый вечер произносить вслух молитву Сердце Владыки, стараясь произносить её с возрастающим сердечным огнём. Пусть слова будут одни и те же, пока не будут выливаться совершенно свободно. В огненном единении может произойти и великое исцеление. Но, конечно, для великого Владыки Также и для меня самое ценное это качество вашей ауры и её присутствие среди членов общества. Кроме того, вы тонкий писатель, а книга даёт, конечно, несравненно больше, нежели лекции, ибо книгу мы читаем, когда сердце тянется к ней. Поэтому не сетуйте на это ничтожное затруднение. Может быть, именно оно спасёт вас от многих и многих неприятностей. Может быть, что благодаря этому вы не говорите лишних слов, которые могли бы создать вам врагов. Так всё к лучшему. И я не обладаю даром слова, и ещё недавно жалела об этом, но теперь отношусь благодушно, ибо убедилась, насколько красноречивые лекторы говорят о том, что совершенно не продумано ими и увлекаются лишь построением своей речи. Нет, Краснобаи не нужны, нужен лишь внутренний огонь. Потому на ваши малые затруднения я смотрю, как на вашу же защиту от лишних врагов. Проявление психической энергии. Фраза из книг «Учение». Психическая энергия может быть явлена трояка с самовнушением, воздействием физическим, и высшим воздействием на расстоянии. Следует понять, что иная физическая работа может настолько утомить, что психическая энергия будет подавлена. При психических посылках обычно физическое тело должно находиться в покое. Опасно посылать энергию при утомлении.